Выражаю огромную признательность в помощи при написании и редактуре книги Анне Анакиной, дори Штрам, Ольге Зиме, Демину Михаилу, а также моей маме, Любови Васильевне, за терпение и веру в мое творчество.